Глава двадцать Владимир был не против навещать родных Зои, тем более, что Зоя не злоупотребляла гостями, старалась посещать своих раз в месяц. Зять пригласил в гости на 31 октября, на Хэллоуин, чтобы показать, как у них празднуют этот праздник. У них это не просто праздник в традиционном понимании, как мы видим по фильмам об Америке. Там он появился уже в измененном виде, а в Австрии считают, что согласно древним поверьям, В этот вечер практически стирается граница между миром живых и мертвых, и духи с того света способны беспрепятственно посещать наш мир. А 1 ноября для австрийца – день поминовения всех умерших и погибших. Они за неделю делают венки, украшают их и несут на кладбище. Поэтому Зоя отказалась от гостей в эти выходные, учитывая, что вся семья мужа-дочери принадлежала к династии колдунов и ведьм с не очень чистой биографией. Удивительно, что дочь они не трогали. По-видимому, ждали, когда Анна подрастет. Тем не менее, Зоя собиралась, когда дочь перестанет кормить внучку, сразу поставить ей сильную защиту. Они с Владимиром уже подготовились. Они решили отпраздновать сами этот день. Ну, как сами, в компании с такими же, как они. Это и их праздник, такой же по значимости, как и 30 апреля. Правда, они долго не задерживались. Все-таки было тяжко гулять всю ночь, да и холодно поэтому в два часа ночи Зоя с Владимиром уже вернулись домой. Зоя успела выспаться, ведь завтра на работу. Но так как она одела с утра зимнее пальто, а к ней в другую сумку, забыла переложить проездной. Кошелек, косметичку переложила, а проездной забыла. И заметила это, когда зашла в трамвай. Хотя ехать нужно было всего две остановки, рисковать и переживать всю дорогу, зайдут контролеры или нет, ей не хотелось. Она вышла и пошла пешком хотя и немного опаздывала. Настроение было праздничным, чувствовалась особенность этого дня, хотя еще год назад для нее это был обыкновенный день. Решив опоздать, раз такое дело, она зашла по дороге в кондитерскую под названием «Французская пекарня» и купила небольшой тортик. Он был облит черным шоколадом и украшен красными ягодами клубники. Как ни странно, но никто ее не искал, хотя и был понедельник. Шеф выглянул из кабинета и, увидев, что Зоя уже пришла, сказал «Хорошо, что вы уже здесь. О, тортик! Порежете, не забудьте мне оставить». Она порезала тортик на всех присутствующих в офисе. Попила чайку. На вопрос, что за праздник, ответила, что сегодня просто хорошее настроение. Торт оказался очень вкусным, но маленьким. Затем она сварила кофе и отнесла его вместе с оставшимся кусочком торта шефу. О, спасибо, Зоя Николаевна. Только что подумал, достанется ли мне. На нашу араву и двух тортов будет мало, пошутил он. Затем откусил маленький кусочек торта и предложил. Моя дочь в одиннадцатом классе уже. Идет на золотую медаль. И вы представляете, до сих пор еще не определилась с университетом. Вроде бы решили, все нормально. Но тут жена нашла каких-то знакомых. Кто-то там что-то обещает помочь в учебе. Дочь категорически против того университета. Сказала, что в таком случае вообще не пойдет учиться, и что она сама будет выбирать, кем ей дальше быть. А я-то посоветовал на факультет рекламы и связи с общественностью. И вроде бы убедил. А вот теперь такая вот неувязка. Может быть, что-то посоветуете вы, Зоя Николаевна? Давайте я просмотрю варианты. Начнем с того университета, который предложила ваша жена. Я намеренно не спрашиваю, что это. Вы сможете уговорить дочку пойти туда учиться. Помощь знакомых будет заключаться в постоянных просьбах занять 10-50 тысяч, но помощи не будет. Дочь закончит все сама. Будет хорошо учиться, но работать по специальности не будет. И через год поступит, чтобы получить второе высшее. Этот диплом подарит маме. Ваш выбор совсем не ее. Она не сможет вписаться, как говорят, в струю. Будет всегда на вторых ролях и будет очень недовольна своей жизнью. А вот если она пойдет туда, куда она хочет, кажется, это связано с юриспруденцией. Это именно то, что будет ей нравиться. Она и карьеру сделает, и будет специалистом хорошим. Правда, не все сразу. Только пусть сразу заканчивает хороший вуз, тот же МГУ. Ее баллов хватит. Она поступит на бюджет. Только сейчас пусть поступит туда на подготовительный. Еще не поздно. — Огромное спасибо. Вот, поговорю с дочкой. Жену в известность ставить не буду. А ей нравится моя работа. Нравятся фильмы, связанные с этим. Интересуется. Вы правы. Зачем учиться и прятать диплом в стол? А карьеру можно и через юридический сделать. А, пожалуй, я пошлю Таню еще за одним тортиком. А то и не распробовал. Да и ребята придут после обеда, — заявил Николай Львович. Зоя только улыбнулась. В таком случае одного тортика будет явно мало, они маленькие. Так что сегодняшний понедельник прошел очень даже неплохо. После работы Зоя снова шла пешком. Не то чтобы денег было жалко, просто киоск по продаже билетов был только на их остановке. У водителя не всегда есть сдача, тогда еще водители продавали билеты, но без сдачи. Она по привычке срезала через сквер и вдруг услышала голос дома. Зоя Николаевна, ты где? Сегодня ведь духи гуляют до двенадцати ночи по земле, и не все они имеют хорошие намерения, некоторые ищут беременных женщин, чтобы иметь возможность снова возродиться. Я в сквере, дрожащим голосом сообщила Зоя, и ее обдала ледяным холодом. Недолго думая, она раздвинула пространство и шагнула в него, оказавшись тут же, в квартире. Но холод не покидал ее и там. Вместе с ней. В квартиру попало нечто, с чем Зоя не умела пока еще бороться. «Уважаемый дом Владимира, срочно!» – прошептала она, пытаясь не потерять сознание, ибо тогда случится беда. И тут Михейка прыгнул на что-то невидимое и начал это что-то душить. И это был уже не тот маленький лохматый домовичок в жилеточке полосатой, ворующий с тарелки печенье и пироженку. Это был огромный черный комок с руками. С другой стороны, на чем-то невидимом в районе ног повисла кукла Лилит. Еще пару мгновений, и появились Владимир и Аделаида Марковна. Михейка и Лилит на пару секунд отпустили это нечто, а в это время оба мага ударили своими огненными камками в непрошенного гостя. От него остался лишь запах серы и дым. «Ты как, сознание не теряла?» — обратился Владимир к Зое. «Я проспала. Ты знаешь, собиралась в спешке». «Мандрагору не взяла, ничего не взяла», — начала оправдываться Зоя. «Против него Мандрагора не помогает, она против людей, а это не человек», — ответил Владимир. «Спасибо вам, вы все меня спасли, а я реально испугалась, была близка к обмороку, но знала, что мне нельзя терять сознание», — тараторила Зоя, а у самой руки и ноги мелко дрожали. Ей помогли раздеться, напоили чаем. «Ты бы не пускал ее сегодня на работу?» «Сказала бы, что плохо чувствуешь себя, не уволили бы за один день», — покачала головой Аделаида Марковна. Зоя постепенно приходила в себя. Она испугалась. Не только этого непонятно кого, но и ей было страшно увидеть Михейку в его реальном виде. Да и Лилит впервые была не куклой, а кем-то непонятным с большим количеством зубов. «Ну и день сегодня», — выдохнула она. «Сейчас сбегаю за пирожными». — Аделаида Марковна, вы какие любите? — спросил Владимир, уже стоя в дверях.